Царь последовал совету жены, призвал к себе царевну и сказал ей слова обманные. — Ты прекрасная, Алексафия Агапиевна, ты вставай-ка, Алексафия, с утра ранешенько, умывайся, девица Белешенька, и снаряжайся, Алексафия, хорошохонько, с утра я тебя буду замуж отдавать за того, который с тобой в одну веру верует. Царевна, заподозрив неладное, всю ночь не спала, молила спасу причистому. Утром ее посадили в черную повозку, которую правил детина в платье траурном, отвезли на берег моря и оставили одну возле змеиной пещеры. Села Алексафия на крутой бережок и стала ждать неминуемой смерти. Но тут Господь послал ей на выручку святого Егория. Наезжает Егорий на люто змея, на люто змея люто огненно, ударил Егорий змея копьем в опрожорище, приговаривая — так будь, змея, кротка и смирна. Змей был побежден. Егорий обвязал вокруг его шеи конец пояса, и Алексафия повела чудовище на поясе, как коровушку, будто доиную. Егорий сказал царевне, «Поведи-ка, Алексафия, змея лютова во своего царстве рахлинское, скажи батюшке царю Агапию, пущай поверует веру христианскую». Агапий исполнил повеление Егория, Принял христианство и построил три церкви. Одну во имя Богоматери, другую во имя Святой Троицы, третью во имя Святого Георгия. А кроме того, пообещал, «Я не раз Егорью в году буду праздновать, и не раз в году два раза». Один из праздников памяти Святого Георгия 26 ноября, 9 декабря, считает, что именно в этот день произошло сражение Георгии со змеем, Другой, 23 апреля, 6 мая, этот праздник на Руси называют Егорий Вешний. Святого Георгия почитали как одного из покровителей русского воинства. В 1769 году был учрежден орден Святого Георгия. Этим орденом награждали только за военные подвиги. В статуте ордена было сказано, что его удостаивается единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх всего ознаменовал себя на пользу и славу российского оружия особенным отличием. После Октябрьской революции этот орден был упразднен, а в 2000 году восстановлен вновь. Николай Угодник Николай Чудотворец, угодник Божий, на Руси почитался наравне с Иисусом Христом,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 На Руси святой Николай был известен еще до принятия христианства. В летописи упоминается, что полулегендарный киевский князь оскольд княживший во второй половине IX века, то есть за сто лет до крещения Руси, был христианином, носил христианское имя Николай, и над его могилой в Киеве была поставлена церковь, посвященная святому Николаю. Каноническое житие сообщает, что святой Николай жил в IV веке, был архиепископом города Миры в лики малазиатской провинции Римской империи, и принадлежал к числу святителей, церковных деятелей первых веков христианства. Во время гонения на христиан, предпринятых римским императором Диоклетианом, святой Николай вместе со своими единоверцами был заключен в тюрьму и пробыл там долгое время, перенося тяжкие страдания, претерпевая голод и жажду и тюремную тесноту. Своих соузников он питал Словом Божьим и напаял сладкими водами благочестия, убеждал быть твердыми в исповедании Христа и усердно страдать за истину. Когда на римском престоле язычника Диоклетиана сменил христианин Константин Великий, Николай вышел на свободу и продолжал,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 Существует рассказ о том, как он оживил трех юношей, убитых разбойниками.